Глава вторая. Дыхание вернулось в норму, и здремоты справились. Над головой покачивались искривлённые сосны. Усилился ветер. До окончания привала осталось несколько минут. Шлыков, приземистый и малый не первой молодости, раскуривал самокрутку. На него нетерпеливо поглядывал Кошкин, надеясь, что старший товарищ оставит покурить. Но Шлыков не спешил расстаться с цигаркой. Затягивался с блаженной миной, выпускал дым. Серёга Герасимов довольствовался отечественными папиросами, но и их пришлось набивать. Он щепотипью собирал табак с со дна пачки, наполнял пустую папиросную гильзу. "Хладает, товарищ лейтенант?" покосился он на командира. Но так и положено. Лето не вечное. Оно и так нам столько подарков раздало. Знаете, я тут подумал, ведь скоро зима, верно? А зимы в России злые. Фрицы даже не знают, что это такое. У них в Европе значительно теплее. Гольфстрим, все дела, не выдержат, околеют. Кранты им придут уже в декабре. Вспомните Наполеона, как он замерзал со своим войском. «Кран, ты говоришь, немцам придут?» — ухмыльнулся в жесткие усы Шлыков. «А нам не придут. Так мы привычны. Не мерзнем, что ли?» — удивился Кошкин. «Сомнительное заявление, Серега. У нас на Урале люди пачками обмораживаются, хотя все местные, здоровые, крепкие». «Серега отчасти прав», — сказал Шубин. «Немцы в этом плане изнеженные. Что такое минус тридцать, представляют смутно». Гитлер не планировал, что придётся воевать зимой. Полушубков с валенками солдатам не нашил. Будут перестраивать промышленность, налаживать выпуск одежды и обуви, но это произойдёт не сразу. Немцы успеют основательно подмёрзнуть. Но мы же не будем на это рассчитывать. Не будем, товарищ лейтенант. Шлыков вкурнул в последний раз и отдал самокрутку Кошкину. Тот жадно затянулся, стал кашлять. Через минуту выступаем, сообщил Глеб. Кошкин, не давись, это же не мясо. Маленькая группа бежала в размеренном темпе. Шубин нетерпеливо поглядывал на часы. Время поджимало. Потеряли 4 часа. А если Филдфебель Гюнше что-то на Урал, тогда придётся брать дополнительное время. А после смерти действительно искать этого пройдоха на том свете, чтобы еще раз прикончить. А круга гудела и сотрясалась. Боевой техникой был напичкан весь район. Гюнша не соврал. Группа забралась в самую Клоаку. А когда опомнились, пути назад уже не было. Повсюду находились немцы. Разведчики лежали в бурьяне ни живы, ни мертвы. От грохота закладывало уши. Казалось, что колонна идёт прямо по ним. За спиной по убогой грунтовке рычали самоходные артиллерийские орудия. Дорога тянулась параллельно Большаку, но даже на ней всё было забито. Пока спасала маскировочная раскраска и сорная трава вставала по пояс, служило экраном. Нервы в порядке. Эти люди повидали многое. За самоходками прошли два грузовика. Кузы ве смеялись пехотинцы. На такой войне легче, чем на учениях, даже не интересно. Грохот затих. Колонна растворилась за перелеском. Впор опять молиться, что эти слабовидящие не разглядели посторонних у себя подносом. Шубин поднял голову. За перелеском ещё висело облако гари. Старшиново находилось слева за плотной лесополосой. Там шла техника, но стена растительности гасила звуки. Видимо, мост через Ибирь уже починили, и вся армада тронулась в путь. Насколько продвинулись немцы, сведения об этом не было. Какие войска и в каком количестве участвуют в обходном манёвре, возможно, это не имело значения, если действовать быстро. За спиной было тихо. Колонна прошла и где-то за деревней вливалась в общую массу наступающей армады. По курсу серели развалены кирпичных строений, поваленные бетонные заборы, кучи мусора. В мирное время здесь работал цементный завод, на котором и трудилось работоспособное население села. Ближе к лесу сохранились корпуса, выделялась конструкция портального крана, разбитый стант наглядной агитации, стелла с лицами передовиков производства. Вздыбились рельсы узкоколейки, по которой подвозили сырьё и увозили готовую продукцию. Ножды бомбить завод у немцев не было, однако они это сделали. Сам бы дело, чего он тут стоит? Шубин махнул рукой. Поднялись Кошкин с Герасимовым, перебежали Залегли. Шлыков вопросительно поглядывал. «Пойдем, командир?» «Ну, пошли, Петр Анисимович». Глина хрустела под ногами. Выстреливала из-под подошв бетонная крошка. Разбитые секции забора ощетинились арматурой. Все дружно присели, прежде чем перелезть через ограду. Немцев в округе не было. Где все? Пропали, как по мановению волшебной палочки?» Только из-за лесополосы шёл прерывистый гул. Перебежать территорию разрушенного завода труда не составило. Здесь не было постов, с какой стати. По взмаху руки бойцы перелезли на территорию завода, затаились. Предприятие не было гигантским, но и маленьким не назвать. Возведённое в годы индустриализации, оно снабжало цементом чуть не все районные стройки. Товарищ лейтенант — Мы, кажется, в точку попали, — возбужденно зашептал Кошкин. Немцы починили мост и теперь используют каждую тропку, чтобы не толкаться в заторах. Они идут к Неклидово. Слышите, как гудит за леском? Давайте свяжемся с нашими. Пусть готовят встречу, а то вдруг не успеют. Шубин колебался, но все выглядело именно так. Но могли быть нюансы. Он должен все увидеть собственными глазами. Да и нет возможности в этих развалинах связаться с полком. А до уцелевших корпусов бежатьдольше, чем до леса. Пройти завод и выдвинуться через лесополосу к дороге, скомандовал Глеб. Мы должны сами всё увидеть. Из того леса и родируем в полк. Время есть. Донекли до немцев будут идти полдня. Снова бегали фигуры в комбинезонах. На открытой участке старались не лезть. Держались развален и мусорных гор. За территорией завода обнаружилась ещё одна накатанная дорога. Она тянулась вдоль лесополосы, и судя по вдавленным в грунте, немцы этим просёлкам активно пользовались. Заросли бурьяна подступали к дороге, всего лишь один рывок, но не тут-то было. Слева усилился шум. Шубин жестом показал всем назад. Разведчики попятились как раки, перебрались через обломки бетонных секций. Штыри арматуры цеплялись за одежду, острые грани резали пальцы, но все успели, прижались к плитам. Эту дорогу немцы использовали как дополнительную артерию. Прошла изрыгая чад небольшая танковая колонна. Средние Т-4. Самые популярные у немцев танки на этой войне. Массивные, почти шесть метров в длину, около трех в ширину, оснащенные грозной 75-мм пушкой и двумя пулеметами МГ-34. Огромные 25-тонные махины, заделанные в катанную броню, они смотрелись весьма устрашающе. На грязных бортах белели кресты, из башенных люков Высовывались головы в гермошлемах. Лязгали колеса, скрипели гусеницы. Колонну окутало черное смрадное облако. Немцы использовали не очень качественный бензин, но недостатка в нем не испытывали. Колонна прошла хоть почихать в волю. Шлыков приглушенно выругался, свернувшись крючком. С его ростом это было несложно. Перебежать дорогу опять не успели. Потянулись грузовики с пехотой. Колеса тяжелых машин проседали в грунт, тряслись борта, и из кузовов неслись недовольные выкрики. Каждая машина перевозила два отделения полностью экипированных пехотинцев. Визжала губная гармошка. На подобные нюансы в восточной компании немцы не рассчитывали и до сих пор были в шоке. «Где дороги, черт возьми!» Как эта страна, объявившая себя великой и экономически развитой, умудрялась жить без дорог. В этой стране было так много загадочного. Потом по просёлку проехал штабной Opel. Разведчики тоскливо проводили его глазами. Какой чёрт возьми Деликатес? В машине сидели явно не филтфебели. Словно бог услышал их молитвы. «Опель» начал тормозить и остановился метрах в семидесяти правее. Слюнки потекли от вожделения. В следующую минуту выяснилась причина остановки. Из машины выскочил «Ефрейтор» без пилотки, обежал вокруг капота и присел у колеса. Последнее оказалось спущено. Водитель удрученно покачал головой, потыкал в него пальцем. Шина не была проколота. иначе спустило бы полностью. Требовалась подкачка. Водитель знаками показал пассажирам: "Ан момент, господа". Засеменил к задней части Опеля, где имелось багажное отделение, и выудил из него громоздкий насос. На процедуру требовалось несколько минут. Шофёр потащил насос к колесу, стал возиться с огнувшись в три погибелью. Отворилась дверь из пассажирского сиденья, Сошёл самый настоящий полковник, вермахт, с витыми погонами и диагональной алой нашивкой на груди. Разведчики онемели. Сработал инстинкт. Вот это да. Такого просто не бывает. Оберст был в годах, но смотрелся представительно и выправку имел, как у молодого порутчика. Он обозрел окрестности орлиным взором, Пренебрежительно покосился на водителя, прилаживающего насос к колесу. Потом сделал шаг, открыл заднюю дверцу. С любезной улыбкой выбралась молодая женщина в элегантной форме. Светлые кудряшки венчало форменная пилотка. У неё было привлекательное кукольное лицо, курносый нос, бегали внимательные глаза. Полковник что-то вкратчivo поведал даме. Мол, нечего волноваться, фрау, здесь безопасно, русских давно прогнали. Отчего не подышать свежим воздухом, раз выдалась минутка. Дама согласилась. У нее была хорошая фигура. Форменная юбка обтягивала бедра, ремень с сияющей пряжкой подчеркивал миниатюрность талии. Отважная барышня, не побоявшаяся приехать в дикую Россию, служила в СССР. В петлицах повлёскивали спаренные древнегерманские руны. Мужчина с женщиной стали увлечённо беседовать, видимо, о симфониях Вагнера и акварелях Дюрера. Водитель работал насосом и украдкой поглядывал на заднюю часть особы в высосовском наряде. Развечки затаили дыхание, смотрели во все глаза. Кошкин стал усиленно моргать. Не мерещится ли А ну отставьте эти скупые мужские слюни, проворчал Глеб. Забыли, где находитесь и кто перед нами? Вы не правы, товарищ лейтенант, возразил Герасимов. Мы эту вельмочку даже не замечаем. Подумаешь, баба. Наши всё равно лучше. Эту мерзавку пристрелить надо. Ну целый полковник, товарищ лейтенант. Серёга чуть не плакал, и понять его было можно, достаточно лишь представить рыбака. ведущего к берегу гигантского сома. И этот монстр уже готов сорваться. — Товарищ лейтенант, это невыносимо! — заныл Кошкин. — Да хрен с ней с бабой. Она все равно ничего не знает. Просто подстилка для эсэсовской знати. — Но полковник, мать его, за ногу! — Неужели стерпим, товарищ лейтенант? Представьте, как много он знает. Можно и не тащить к своим. Сами допросим, а потом свалим. — Да. Не найдут нас в этих лесах, они же повсюду. Давайте захватим, товарищ лейтенант, пока армейских не видно. В машине еще одна фуражка, больше нет никого. Дружно навалимся, используем глушители. Товарищ лейтенант, этот шныр сейчас с шины накачает, и они уедут. Нервная дрожь охватила лейтенанта. Он тоже был неравнодушен к высокопоставленным немецким офицерам. Перестрелять присутствующих не проблема. Смущало другое. даже успеют. Неизбежно подъедет кто-то ещё. И трудно не заметить на дороге штабную машину и трупы. Ладно, они уже будут далеко. Шубин решился навернуть глушители ползём вдоль ограды, задницу не поднимаем. Да быстрей, кефрейтер уже заканчивает. Вставать было глупо. До машины 70 м. Успеют выстрелить, кого-то зацепят. Разведчики ползли вдоль дороги. Задыхались от волнения. Их прикрывали обломки забора, горы прочего мусора. Пару раз посчастливилось даже встать, сделать пробежку. Прошла минута. Группа собралась напротив «Опеля». Ефрейтор закончил работу, аккуратно скрутил шланг и понес насос в багажник. Мужчина с женщиной продолжали любезно общаться. Водитель возился, долго не мог пристроить насос в багажник. На положенное место. Те двое не спешили. Они неплохо себя чувствовали. Женщина издали смотрелась лучше. Вблизи оказалось, что она не девочка. Хоть и улыбалась, а в глазах блестели льдинки. Болтал в основном полковник. Доносились обрывки фраз. Ничего страшного, дорогая Марта. Жару в этой дикой стране мы уже пережили. Переживем осеннюю распутицу. А там, глядишь, и Москва. В ней значительно комфортнее, чем здесь. К вечеру прибудем в городок с непроизносимым названием, и там полковник обязательно распорядится, чтобы фрау Марти выделили достойное жилье. Не все так плохо в этой стране. Здесь были чиновники, партийные шишки, и проживали они отнюдь не в землянках. Их дома в данный момент по естественным причинам пустуют. Мужчина смеялся. Разведчики приготовили пистолеты с глушителями, ждали команды. Ефрейтор закрыл багажник, засеменил к своей двери. Шубин кивнул бабу и водителя в первую очередь, потом того ленивца, что развалился на заднем сиденье. «И ведь едва не открыли огонь!» Глеб заскрипел зубами. «А отставить не стрелять!» С левой стороны показалась колонна. «Именно так и работал закон подлости!» Бойцы застонали от разочарования. Шубин изобразил знаками всем спуститься залечь под плитами, не подавать признаков жизни. Подошла небольшая танковая колонна. Те же пресловутые Т-4, способные играючи пробивать броню старых советских танков. 6 машин, танковая рота. Они уверенно катили по дороге, выдерживая дистанцию. Первый танк был командирским. На башне покачивалась антенна. Опел перегородил дорогу колонне, но полковника и даму это обстоятельство не беспокоило. Они прервали беседу, уставились на колонну. Головной танк съехал с дороги, вздрогнул и встал. Остальные тоже остановились. Мурашки поползли по коже. До головного танка было метров 5. Из башни выбрался подтянутый танкист с погонами Гальптмана, спрыгнул на землю, Он ошарашен к полковнику. Взметнулась рука в нацистском приветствии. Оберст небрежно кивнул, начал что-то говорить. Очевидные офицеры служили в одной части. Гауптман слушал, учтиво кивал. Женщина с интересом разглядывала нового собеседника и даже состроила глазки. Потом полковник распахнул заднюю дверцу Опеля, дождался, пока женщина сядет, и снова что-то бросил танкисту. Тот кивнул и опять скинул руку. Полковник смерил его оценивающим взглядом и сел в машину. Из выхлопной трубы вырвался дымок, Opel дёрнулся и покатил дорогой. Гауптман постоял на проезжей части, потом отправился к своему танку, вскарабкался на броню и махнул командиру второй машины: "Проезжайте". Машина дёрнулась, окуталась смрадным дымом и тронулась с места. За ней поползла стальная колонна. Командирский танк остался на месте, продолжал нервировать. Три машины ушли в поворот, исчезли за руинами завода. Ещё две съехали с дороги, свернули вправо и отправились по заваленным мусором проезду между цехами. Очевидно, оберст в виду неясной тревоги приказал взять разрушенный объект под охрану. Или что ты ещё? В этом меньше всего хотелось разбираться. Через минуту на сцене остался единственный танк. Двигатель боевой машины работал на холостом ходу. Гауптман тоже испытывал безотчётное беспокойство. Он словно чувствовал русский дух. Он поводил головой, обозрел лес за дорогой, скорбные руины цементного завода. Пытливо уставился на обломки ограды в пяти метрах от себя. Гауптман нахмурился. Интуиция подавала сигналы. Офицер был не юн. Три десятка он давно разменял, но выглядел убедительно. Хорошая осанка, пытливые глаза, плотно сжатые губы. Танкист повел плечами, поморщился. Потом резко повернулся, постучал кулаком по броне. "Эй, фтанкер, можете выйти, 5 минут на перекур." "Товарищ лейтенант, что делать будем?" прошептал всподтехший от волнения Шлыков. "Не шевелится. Ага, можно подумать, мы тут бегали." фыркнул Герасимов. Прыснул в кулак Лёха Кошкин и сделал смиренное лицо, когда Шубин впился в него свирепым взглядом. Из открытого люка выбрались члены экипажа в тёмно-серых комбинезонах. Двое с автоматами МП-40, остальные довольствовались пистолетами. Парни были молодые, светловолосые, порадовались жизни. Отправилась по кругу пачка сигарет, защелкали зажигалки. Глеб украдкой разглядывал их в щель между бетонными плитами. Вышли все. Экипажи подобных машин состояли из пяти человек. Командир танка, механик-водитель, стрелок-радист, наводчик. зарижающие. Военнослужащие увлеклись беседой. Один отклеился от компании, прыжками кинулся через дорогу по нужде и исчез за кустами. Его проводили добродушными шутками. Правильно, Гюнтер, не надо это долго держать в себе. Вот с чьей лёгкой руки по танку плавали умапоморачительные ароматы. Смеялся радист с изнеженным женским лицом. Он же говорил, что бабка в деревне Отравят их несвежими яйцами, так смотрела ведьма старая. Рука тянулась разрядить обойму в морщинистую тварь. Гауптман не принимал участия в перекуре. Он забрался на броню, спустился в люк, но вскоре опять возник уже в наушниках, поднёс к губам переговорное устройство с спиральным проводом, начал говорить. Сямс связи продолжался около минуты. Гауптман отключил микрофон. вернулся, подтягивая штаны, облегчившийся танкист выслушал свежую порцию острот. По местам крикнул Гауптман и выбрался из люка, чтобы пропустить подчиненных. Место командира находилось в башне. Члены экипажа бросили окурки, потянулись к танку. Гауптман, это не полковник, но должен знать, что тут происходит. Жареный петух клюнул в соответствующее место. Шубин действовал импульсивно, махнул рукой. Все четверо поднялись одновременно, бросились вперёд, ведя огонь из пистолетов с глушителем. Споткнулся Шлыков, перебираясь через плету, но эффективность огня от этого не пострадала. Атака была стремительной. Звуки выстрелов слились с холостой работой двигателя. Танкисты валялись как подкошенные. Малорослый механик треснул лбом о гусеницу. Но вряд ли что-то почувствовал. Только радист с изнеженным лицом успел обернуться и вскинуть автомат. Фезиономия перекосилась, стала какой-то жалобной, детской. Пуля вошла под шею, в районе щитовидной железы. Радист картинно тряхнул головой, демонстрируя, как ему больно. В этом побоище забыли про Гауптмана, а тот временно впал в ступор. Потом задергался, словно кукла на резинке. одался к башне, передумал, стал трясущимися пальцами расстёгивать кобуру, ахнув, Шубин кинулся к танку, перемахнул через огрызок плиты, устремлённый в небо зазубренным концом, Гауптман со страхом смотрел на него, издавал невнятные звуки, откуда обжились эти лешие. Шубин подбежал к танку, когда Гауптман извлёк наконец пистолет, в прыжке схватил офицера за голень. Что ещё оставалось Этот тип был нужен живым. Крик слился с пистолетными выстрелами. Он всё же ухитрился дважды нажать на спускок, а это прямо катастрофа. Гауптман стрелял в небо. Он потерял равновесие, но это слабое утешение. Выстрелы услышат и через минуту будут здесь. Но не бросать же добычу. У офицера подломилась нога. Он растянулся на броне. Вальтер выпал И попытки до него добраться успеха не возымели. Шубин тащил его за ноги, но тот вцепился в кобу на выступе между башни и гусеничной платформы, держался из последних сил. Бешенство бурлило в голове, выплёскивалось как кипящая вода из кастрюли. Гаптман не сдавался, отбивался ногой и чуть не засадил противнику в челюсть. Какой уж тут порядок в танковых войсках? Шубин с рыком взобрался на броню, но и танкист не сидел без дела. Извернулся, схватился за край люка, видимо, решил, что опять потащит за ноги. Этот безумный поединок стал надоедать. Остальные не лезли, понимали, что будут лишними. Глеб навалился на танкиста, бил его кулаком в загривок, но тот лишь хрыпел, тряс головой и никак не хотел разжать конечности. Неподалёку гудели моторы. Немцы спешили на выстрелы. Последующие события происходили, видимо, без участия головы. Рассверепевший лейтенант ударил по шее ребром ладони. Противник охнул и наконец прожёг руки. Глеб схватил его за шиворот, другой рукой за ремень на спине. Тьма в глазах от дикого напряжения. Гальптман обмяк. Но всё равно эта тяжесть. Он нырнул в луг головой вниз, а в следующий момент Глеб перекинул ноги и принялся утрамбовывать добычу в танк. Что-то более рациональное в голову не пришло. "Товарищ лейтенант, что вы делаете?" воскликнул Герасимов. Хотел бы он знать, что он делает. Утаясь в проводах, натыкаясь на стальные защитные экраны, он свалился вниз, оттащил в сторону дрожащего офицера. Внутри пространство было больше, чем в советском танке, но всё равно это танк. Мужики, давайте в лес, захрипел он. Замаскируйтесь. На дурной пример так заразительным в танк свалился шлыков, стал карабкаться в переднюю часть на сиденье стрелка-радиста. Сверху свалился мешок с аккумуляторной батареей. застонал Гауптман, получивший по бедру Мужики, ну это не к селу, не в Красную армию, барахтался Лёха Кошкин, отдавливая ноги. Эй, куда ты прёшь? зашипел он на Герасимова, лезущего следом. Нет больше мест, всё занято. Вы охренели? ужаснулся Шубин. Куда вы лезете, вашу мать, налево и направо? Я же в лес сказал бежать. Товарищ лейтенант, спросите что-нибудь полегче, бормотал Герасимов, гнездясь в тесном пространстве. Мы не слышали, что вы там командовали. Вы полезли, и мы за вами. Да все в порядке, их пятеро было в экипаже, и нас пятеро. Должны уместиться. Если грамотно, распределимся. Кретины. Немцы к нам уже едут. А вот об этом, товарищ лейтенант, мы как-то не подумали. Шубин застонал, схватился за голову. Предельно драматичная сцена. Не могли придумать что-то веселее? Но в безумии... имелся свой резон. Припусти разведчики через дорогу, их бы заметили выезжающие с завода танкисты, а так их прикрыли руины котельной. Загрузились в танк довольно быстро. Это была классическая западня. Двигатель продолжал работать на холостом ходу, гудело в меру. В открытый люк было слышно, как немецкий танк выворачивает на дорогу, цепляет какие-то незакреплённые конструкции. и они с грохотом рушатся. — Товарищ лейтенант, может, люк закроем? — простонал Кошкин. — А то дует что-то. — Мать честная, вот скажите на милость, зачем мы это сделали? Жирный пот заливал лицо. Суженное пространство плясало перед глазами. Провода, кронштейны, плотно стоящие сиденья, в средней части у борта продолговатые ящики с орудийными снарядами. В танке пахло потом, Какой-то острый металлический химией под ногами стонал пленник, возились люди, не находя себе места. Ни разу в жизни лейтенант Шубин не находился внутри танка. Так уж распорядилась судьба. Вряд ли этого стоило стыдиться. Внутри подводной лодки он тоже не бывал, а также на борту военного судна, в кабине пилотов тяжёлого бомбардировщика, в открытом небе под куполом парашюта. Развечки застыли Смотрели на командира с неясной надеждой. Дневной свет проникал сквозь смотровые щели, растекался по бледным лицам. Танк вывернул с узкого заводского проезда. За ним показался второй. Грохот стоял, как в мартеновском цеху. Глеб лихорадочно озирался. В передней части танка два места. Для механика-водителя и стрелка-радиста. Там находился пулемет МГ-34. Внутри башни три места: для командира, наводчика и заряжающего. Командирское сиденье под центром, наводчик слева от казённой части пушки, заряжающий с обратной стороны. Командирское пространство в задней части башни давало танку неплохую обзорность. Там же находились рычаги и кнопки. Башня имела электрический привод поворота. Немцы уже были рядом. Тревожно кричал танкист: высунувшись из башни, как не заметить четыре трупа под гусеницами. Обложили черти. С обратной стороны подъезжал грузовик, набитый солдатами. Но ну всё, братцы, обречённо вымолвил Герасимов. Кажется, отвоевались. Товарищ лейтенант, идеи есть, застонал пленный Гауптман под ногами. Затравленно блуждали глаза. Шубин схватил его за шиворот, встряхнул Заговорил по-немецки, не боясь, что снаружи услышит. Ни черта они не услышат. «Герр Гауптман, к вам обращается офицер советской разведки. У вас имеется неплохая возможность пожить еще. Вы должны понять, что наша гибель автоматически влечет и вашу гибель. Соображаете, что это такое? Вы уже никогда не будете жить. Никогда!» «Осмыслите, пожалуйста». «Так что быстрее приходите в себя и будьте добры, выкручиваетесь». Даю подсказку. Экипаж танка подвергся внезапному нападению русских диверсантов. Они перестреляли ваших людей. Вы успели произвести пару выстрелов и нырнули в люк. Вы ранены, но это легкое ранение. Диверсанты сообразили, что не успеют вас схватить и убежали в лес. Они недалеко. Их надо ловить всеми имеющимися силами. Улавливаете мысль? — Скажите же хоть что-нибудь, герр Гауптманн. Он жадно всматривался в лицо офицера. Того жрали страх, растерянность, боязнь потерять, причём бесславно, свою уникальную жизнь. Слава богу, в затравленном взгляде отсутствовала тяга выполнить до конца свой воинский долг. Эти люди храбрые на поле сражений, в окружении своих солдат и боевой техники, когда они оказываются в безнадёжных ситуациях, в них что-то ломается. и уже не подлежит восстановлению. Пленный Гауптман был именно из той плеяды. — Да, я понимаю, — выдавил танкист. Страх за собственную жизнь перевешивал стыд. — Тогда действуйте, черт вас возьми, и помните, что одно неверное слово. — Господин Гауптман, вы здесь? — колотился в броню танкист. — Что случилось? Почему все люди мертвы? — Да. Загомонили солдаты, покинувшие кузов грузовика. Закладцы затворы карабинов. Осыпались отрывистые команды. Сердце сжалось. Плохо работали лёгкие. Невозможно продохнуть. Шлыков извлёк из-под сумки гранату, зацепил пальцем кольцо чеки, застыл. Превосходная мысль. Всю команду порвёт на куски. Немцы не пострадают, а танк после недолгого ремонта вернётся в строй. Я здесь, нитки, пронзительно взвизгнул Гальптман. На нас напали русские диверсанты. Мы не смогли оказать сопротивление. Они ещё здесь, убежали в лес. Вы должны их поймать. Гер Гальптман, с вами всё в порядке? Да. Подождите, я вас почти не слышу. Танкист подался вверх, перевалил тренированное туловище на гусеничную платформу. Бороться с этой напастью было невозможно. Но последняя надежда ещё не угасла. Когда он всунулся в люк, навстречу вылезла бледная как у мертвеца физиономия Гаалпмана. Плечистое туловище перекрыло проход, и танкист не видел, что происходит внизу. В заднее место офицера упёрся ствол ППШ, и даже не обладая большим воображением, можно представить, что произойдёт, если автомат выплюнет даже одну пулю. Из горла, конечно, не выйдет, но товарищ лейтенант, вы прямо врач, этот, как его, прошептал Кошкин и заткнулся, получив тумак от Герасимова. Точное название врачебной специальности Шубин тоже не помню, но что-то связанное с лечением заболеваний толстой кишки. Шнитке меня ранили, но легко, зацепило ногу. Я сам себе сделаю перевязку, забормотал Гауптман. Русские не могли далеко уйти. Я успел укрыться в танке, остальные не успели. Они убежали в лес и сейчас прячутся где-то там, между нами и дорогой. Пусть все, кто есть в наличии, отправятся на их поиски. Солдаты должны прочесать лес. Поставьте все наши танки на просеках. Следите за обстановкой. Диверсанты могут навредить нашим колоннам, идущим на восток. Вы меня поняли, Шнитке? Так точно, Геркальцман. Я вас понял. Танкист был озадачен. Его съедали смутные сомнения. Геркальцман. А вы уверены, что не хотите покинуть танк? Шнетки, вы теряете время! Гауптман сорвался на визг. Я не могу вылезти, потому что получил ранение. Не надо медика. Сам перевяжу рану и покину танк. Не тяните резину, ищите диверсантов. Я вас понял, Геркальцман. Танкист скатился с брони и принялся орать дурным фальцетом. Глеб стащил Гауптмана обратно в танк, швырнул под ноги. Люди не дышали. В полумраке поблескивали выпученные глаза. Вокруг танка учинились ритуальные пляски. Бегали солдаты, покрикивал унтер-офицер. Их было человек 15, явно мало, чтобы прочесать широкую лесополосу. Но не проблема, подойдут другие. Часть людей припустила по дороге на запад, развернулись в цепь. и отправились к лесу. Остальные потянулись в обратном направлении. Цепочку солдат догнал водитель грузовика. Ему тоже нашлось местечко в облаве. Оба танка, тряся пушками, стали разворачиваться практически на месте. Исчезли ненавистные немецкие морды в шлемофонах, захлопнулись люки. Гусеницы комкали и выдирали траву на обочинах. Густым столбом зависла пыль. Танки удалялись волоча за собой хвосты дыма. Первый свернул в лесополосу метров через 200, там имелся просёлок. Второй отправился дальше, исчез за разрушенными корпусами, где находились ещё три оставалы с загадкой. Что это было, товарищ лейтенант? простанал Кошкин. Всё так несданно, негаданно. Выходит, мою немцев в танк с пионерили. Ага. Это как у цыгана спереть лошадь, прорыснул Герасимов. Пётр Анисимович, гранату убери, глухо вымолвил Шубин, а то разнесёшь нас всех на радостях. Надеюсь, кольцо ещё не выдерну. Ах, да, спохватился Шлыков и сунул гранату в подсумок. Сваливать отсюда надо, товарищ лейтенант. Немцы скоро вернутся, хрен тогда уйдёшь. Неправильная мысль, Пётр Анисимович. Немцы как раз везде, кроме этого танка. Нельзя на улицу, сразу положат. Но ты прав, надо уходить из этого квадрата. Скоро подтянутся сослуживцы и будут вытаскивать из танка своего командира. Он задумчиво воззрился на пленника. Геркальцман покрывался зеленью. Тёплая собралась компания, мнечего сказать. Герасимов забрался наверх, закрыл люк. Хватит уже проветривать. Ну что, экипаж машины боевой? Задумчиво изрёк Шубин: Готовы растянуть удовольствие. Кто-нибудь умеет танк водить? С какого перепоя, товарищ лейтенант, фыркнул Слыков. Мы, знаете ли, бронетанковых академий не оканчивали. А он у нас кто? Герасимов пихнул ногой Гауптмана. Наводчик, заряжающий, командир танка, блин, хахтнул Кошкин. Гауптман обречённо вздохнул и закрыл глаза. Иллюзий насчёт своей участи он, естественно, не питал. Но лейтенант советской разведки, в общем-то, не соврал, дал ещё пожить. Геркальцман, хотите прокатиться? Вкратце вопросил Шубин. Вы же умеете управлять собственным танком, не правда ли? Ау, Геркальцман, он потряс пленного за плечо. Не делайте вид, будто вы меня не понимаете. Открываем глазки, собираем мысли. Спасибо, Геркальцман. Вы понимаете, что от вас требуется. Вы сошли с ума. Не буду с вами спорить. Тем не менее, вам придется взять на себя управление. Под нашим, разумеется, чутким контролем. Но вы все равно меня убьете. Давайте не будем забегать вперед, договорились? Садитесь за рычаги и насладитесь поездкой. Ваши танки были на заводе, верно? Вот в тот проезд вы и свернете. А дальше посмотрим. Но обещаю, долго вас мучить мы не будем». Говоришь, лейтенант, мы что, не... на немецком танке поедем? Дошло до Кошкина, прямо к нашим. Нет боец. Мы не настолько безумны, чтобы на этом чудовище ехать к нашим. Нужно только выйти из опасной зоны. Шлыков, что сидишь? Хватай нашего друга и на место механика-водителя, а то он сам никогда не решится. Да держи под прицелом, чтобы не увлёкся.